Алексей Понограф Легкое счастье Наконец-то после двухмесячного нервного ожидания наметился прорыв в делах. Долго-долго кормивший завтраками 45-й трест прислал сегодня платежку, а в РЖД подписали проект. Алекс возвращался со встречи в отличном настроении. Светило ласковое майское солнце. Ветер играл по летнему легкими цветастыми юбками девушек, почему-то заполонившими в этот день город. Погода благоприятствовала любви, как говорил Остап Бендер. Машины двигались довольно плотным потоком. Алекс опустил стекло и смотрел по сторонам, готовый к любовным приключениям. На светофоре слева с ним поравнялась красная Mazda. Конечно, за рулем сидела девушка. Волнистые каштановые волосы, аккуратный прямой носик, дальше красивые волны гук, подбородка, впадина шеи и еще большая ровным холмиком волна. Алекс смотрел на этот притягательный профиль и мысленно посылал девушке просьбу взглянуть на него. Она вдруг повернула голову, заметила Алекса и улыбнулась доброй, ласковой, дразнящей улыбкой. Светофор сменился, и Mazda резко взяла старт, отрываясь от остальных машин. Далеко она не могла уйти в таком потоке, но перестроившись в ряд с самым коротким хвостом машин, не позволило поравняться с собой на следующем светофоре. Однако Алекс уже видел на дороге только эту машину. И пленяли улыбкой невинной. Ну как же вы так неосторожно? Нельзя же так вот ни с того, ни с сего одаривать такой очаровательной улыбкой. На следующем светофоре Алексу удалось пристроиться справа от красной Mazda. Когда девушка, смеясь и улыбаясь, опять взглянула на него, он послал ей воздушный поцелуй. Она сделала жест рукой, будто перехватила что-то на лету, зажав кулак, поднесла его к лицу и, раскрыв ладонь, прижала к щеке. Затем кокетливо глянула на себя в зеркало, сделала круглые от ужаса глаза и стала стирать со щеки невидимый поцелуй. Пока Алекс Завороженно наблюдал эту пантомиму. Он опять запоздал со стартом, и Mazda оторвалась. Он бросился в погоню. На светофорах их флирт пантомима продолжался. И, кажется, увлек обоих. Алекс поднял вверх большой палец, потом сложил из ладони сердечко. Она часто-часто захлопала ресницами, округлила губы и умилительно приложила ладони к щекам. Тон покачала головой и укоризненно погрозила указательным пальцем. Они вошли во вкус этой игры, проявляя изобретательность и артистизм. Он был в роли влюбленного Пьеро, она кокетливой, но строгой мальвин. Алекс уже давно не замечал, куда едет. Был один ориентир красная Mazda. Он вдруг боковым зрением заметил, и понял, что они снова На том же перекрестке, где начался их флирт. Значит, она вела меня по кругу. Время остановилось для Алекса. Дела, еще недавно так волновавшие, скрылись за густой пеленой тумана. Четким и ясным оставалось одно: красная Мазда и Мальвина. Алекс прикладывал руки к груди, складывал ладони в мольбе лодочки жестами уговаривал мальвину открыть окно в автомобиле. И она сдалась. Поначалу от пантомимы к диалогу оказалось не так просто перейти. «Э, я, э, извините, а, а вы актриса она отрицательно покачала головой. Да, я подумал, впрочем, это неважно, но у вас здорово получается, просто сурдоперевод какой-то. Вы талант. А вы очень проницательны. Я действительно работаю сурдопереводчиком на телевидении. Машины опять поехали. И она уже закрыла окно. Было время немного подумать. Вы как глоток свежего воздуха в душном Кажется, я говорю какую-то пошлость. Когда я увидел ваш профиль, я просто потерялся в пространстве. Нет, опять не то. Да ладно, ладно. Врите, врите, приятная ложь. Нет, действительно, я несу какую-то чушь, Все не то. На самом деле, я не испытывал еще таких чувств. Ха-ха-ха. Насмешили. Если добавите за последние два часа, то поверю. Нет, нет, что это я в таком большом городе, в такой чудесный солнечный день, даю максимум полчаса. Поехали, Зеленый. Я не представляю, как мы до сих пор не попали в ДТП. Мы создаем аварийную обстановку на дороге. Давайте где-нибудь остановимся. Зачем? Просто поглядывайте на дорогу. Разве мы и так недостаточно мило беседуем? Конечно, мило, просто прекрасно. Я так еще ни с кем весело не общался на пальцах. Но я хочу знать, как вас зовут. Ваш телефон все о вас. Зачем? Не надо все портить. Пусть я буду к примеру, Мальвиной. Если мы так и расстанемся, то потом будем еще не раз вспоминать этот приятный и милый эпизод в нашей жизни. Воротина. Но почему? Почему мы бежим от счастья? А если вы мое счастье, а я ваше? Она вдруг рванула с места на ходу закрывая боковое стекло. Алекс помчался за ней. Это была настоящая погоня. Теперь она не тормозила на светофорах, проскакивая на желтый, а иногда и на красный. Алекс гнался, стараясь не отстать. Нервы были натянуты до предела. Он слился с машиной в один организм, лавируя между автомобилями, выскакивая на перекресток, на красный, он чудом избегал аварий и мчался за красной Маздой. Она свернула на узкую улицу, затем в переулок еще в один тупик. Mazda затормозила. Алекс оттрясло нервной дрожью. Он остановился рядом, выскочил из машины и подбежал к Mazda. Мальвина распахнула водительскую дверь и без улыбки сказала: "Ну что же? На, бери свое счастье. Бери, не бойся". Оно легкое. Только сейчас Алекс обратил внимание на руль. Все управление на нем. тормоз, газ. Он посмотрел вниз. Подол юбки свисал с кресла. Прошла вечность. Длиной в 10 секунд. Бабушка всегда говорила: "Взялся за гуж не говори, что не дюж". А другая бабушка любила поговорку: назвался груздем полезай в кузов". В сложных ситуациях сам себя разводил на слабой или в драку. А тут счастье дают прямо в руки, только бери. Алекс шагнул к ее машине, и неловко взял мальвину на руки. Теперь уже научился делать это легко и элегантно. И хотя ему нравится носить ее на руках, Алекс знает все о протезах. Сложный случай, когда ноги ампутированы выше колен, но он сам тестирует как и где устанавливают датчики, которые по уровню нагрузки могли бы включать и выключать небольшие электромоторчики, обеспечивающие сгибание и разгибание в коленном сочленении. Этой зимой попробовали пройтись по лесу на лыжах. Мальвина умница. Отличный лыжник испытатель. Алекс, когда едет в машине один, И какая-нибудь незнакомка улыбается ему из соседнего автомобиля, так же как и раньше, охотно флиртует, опустив стекло. Но только пока сигнал светофора не сменится на зеленый. Ведь дома его ждет такое легкое и такое трудное счастье. текст читал Алексей Панограф